Глава пятая Какие же дураки эти смертные Смог Я никогда по-настоящему не представлял себе, как легко что-нибудь купить, пока не попробовал свои силы в продаже Я говорю не о мелких повседневных покупках, а говорю о чем-то крупном Ну, вроде, скажем, казино-отеля Конечно, покупку его упростило то, что строитель Как там его звали? Неважно Пал в отчаянии, однако пытаться сбагрить его было совершенно иным делом. Откинувшись на спинку кресла, я уставился на раскинувшиеся у меня на столе море бумаг, пытаясь мысленно рассортировать разные предложения и лишь понимая, что они начинают сталкиваться у меня в голове. Я заметил, что после полуночи это происходит все чаще и чаще. Пробормотав проклятие, я порылся в поисках своих заметок. «Работаем сверхурочно, Скив? «Что?» — я поднял взгляд. «А, привет, Баня. Что ты здесь делаешь в такой час?» «Я могла бы сказать, что беспокоюсь о тебе, что действительно так. Но, по правде говоря, я даже не знала, что ты все еще здесь, пока не увидела горящий свет и не сунула голову проверить. Нет, я просто зашла за кое-какими вещами, хранящимися у меня на столе. А теперь можно мне повторить вопрос? Что ты здесь делаешь?» Отвечая, я чуть потянулся, благодарный за перерыв. Просто, ой, пытаюсь упорядочить свои мысли по продаже веселого дома. Мне придется порекомендовать правлению, какое из предложений принять, когда мы обсудим это на нашем ежемесячном заседании. Она обошла стол и встала у меня за спиной, массируя мне узлы мускулов на плечах. Ощущение казалось чудесным. Не понимаю. «Зачем тебе вообще выносить вопрос направления?» — сказала она. «Почему бы тебе просто не взять, да и решить в одностороннем порядке? Ты ведь решил продавать, не спрашивая одобрения у других». Что-то в сказанном ею звучало довольно зловеще. Но я слишком сильно наслаждался массажем, чтобы в эту минуту обратить на это внимание. «Я решил одностороннее открыть дверь для предложений, а не для продажи». — Окончательное решение продавать или не продавать, и какое из предложений принять, если вообще принимать какое-то, будет вынесено правлением. — Тогда, если решать ему, зачем ты убиваешь себя, готовясь к подаче? Я знал, что она станет говорить дальше. — Заведет старую песню «Ты слишком много работаешь». Я слышал ее нынче ото всех довольно часто, чтобы спеть ее по памяти потому что я действительно хочу протолкнуть это предложение. Я отстранился от нее. Если будут какие-то возражения, то я хочу быть уверенным, что мои причины и доводы дошли полностью. Банни обошла стол, поколебалась, а затем плюхнулась в кресло. — Отлично. Тогда порепетируй. Скажи мне, почему ты хочешь продать, если ты не против предварительного обсуждения? Я встал и принялся расхаживать по кабинету теребя нижнюю губу и приводя в порядок свои мысли. Официально я считаю это необходимым по двум причинам: во-первых, новизна заведения очень скоро должна спасть, и когда это произойдет, спадут и толпы, а следовательно и доходы. Из-за этого продать его будет труднее, чем в данное время, когда это бойкое место. во-вторых, «Успех заведения таков, что обязательно породит подражателей. Судя по всему, что я слышал на своих деловых обедах, уже есть несколько планов построить или переделать близлежащие отели в казино. Это опять-таки сузит рынок и снизит нам цену, если мы станем слишком долго ждать». Банни внимательно слушала. Когда я закончил, она кивнула. «А неофициально?» Прошу прощения, ты сказал официально и так далее и тому подобное. Это подразумевает, что из причины неупомянутые тобой. Вот тут-то я понял, насколько же я устал. Подобная оговорка может дорого обойтись в неподходящем обществе. И все же Банни была моей доверенной секретаршей. Если я не могу довериться ей, то мое дело плохо. Неофициально я делаю это ради ААЗа». «ААЗа?» «Совершенно верно. Помнишь его? Моего старого партнера?» Но когда мы оказывали ту маленькую услугу Квигле, он все подкалывал меня из-за веселого дома. Я слышал постоянный поток подковырок по поводу выбрасывания денег на проблему и того, как мы никогда не рассчитывали заправлять казино. Ну и другое в том же роде». — Не знаю, почему, но мне ясно, что казино, шли я у него под хвостом. И если его это обрадует, я избавлюсь от этого заведения без всяких сожалений. — Оно не так уж много для меня и значит. Банни выгнула бровь. — Значит, ты продаешь казино из-за того, что это обрадует твоего старого партнера? — Это самая веская причина, какая приходит мне на ум. Пожал я плечами. С тех пор, как убили Гаркина, Банни... Он был для меня в одном лице отцом, учителем, тренером и наставником. Я потерял счет тому, сколько раз он спасал мне шкуру, подставив свою между мной и тем, что на меня надвигалось. При всем, чем я обязан ему, устранение чего-то беспокоящего его, кажется мне мелкой оплатой, и я заплачу это, не моргнув глазом. «Ты бы мог дать ему задание другое?» — поджало губки Банни. Возможно, будь он чуть больше занят, у него бы не нашлось времени на мрачные раздумья и поиск изъянов в том, что ты делаешь без него. Я подождал лишнюю секунду, прежде чем засмеяться. А, свыше мелкой ревности, — сказал я, желая быть больше уверенным в этом самому. Кроме того, я пытаюсь найти ему задание. Просто все дело в том, что извращенцы, извиняюсь, изверги, не славятся своей дипломатичностью в обращении с клиентами. Не желая дальше углубляться в эту тему, я собрал стопку предложений. А теперь мне придется еще пару раз рассмотреть эти предложения, пока не разберусь с ними. А в чем проблема? Просто выбери самое лучшее и остановись на нем. Я с горечью поморщился. Это не так легко. Они настолько разные, и если сопоставлять их, то получится сравнивать яблоки с апельсинами. Один предлагает постоянный процент с прибыли, другой дает высокую покупную цену, но хочет платить в рассрочку. Есть целая куча предлагающих вдобавок к наличным акции других предприятий. И не так-то легко решить, какое из предложений действительно самое лучшее. Возможно, я сумею помочь, предложила Банни, протягивая руку к бумагам. У меня довольно большой опыт по части анализа предложений. Я опередил ее, положив руку на пачку документов. Спасибо за предложение, Банни, но я предпочел бы сделать это сам. Если я намерен быть президентом. Мне надо учиться перестать полагаться на других. Единственный способ научиться справляться самому — это не попадать в зависимость от своего штата сотрудников. Она медленно убрала руку, ее глаза всматривались в мои, словно она была не уверена, что узнает меня. Я сообразил, что она расстроилась, но, перебрав еще раз сказанное мною, не смог найти в своей позиции ничего неверного. Слишком устав, чтобы разбираться с этим, именно теперь я решил сменить тему. Раз уж ты здесь, то не могла бы ты дать мне быструю справку, что у нас на повестке дня завтра. Я хотел бы, если можно, очистить столы для работы над этими предложениями. Что бы ни беспокоило ее, оно мигом исчезло, когда она вновь стала образцовой секретаршей. «Единственное срочное дело?» Выделение группы на сторожевую работу у клиента ценный груз, и нам нужно стеречь его завтра ночью. Служить сторожами? Нахмурился я. А разве это не низковатый класс для нашей конторы? Я думала именно так. Сладко улыбнулась она. Но ты, очевидно, думал иначе, когда подрядил нас на это дело две недели назад. Услуга одному из твоих сотрапезников за деловыми обедами, помнишь? А да, верно. Но я думаю, мы можем бросить на это дело Глипа. Отправь его туда и Веленунцио не спускать с него глаз. — Ладно. Она направилась была к выходу, но задержалась в дверях. — А что насчет аза Я уже снова начал погружаться в предложение, и мне пришлось с усилием вернуть свое внимание к разговору. — Что насчет него? — Ничего. Забудь про мой вопрос. Больше не осталось никаких сомнений. Сотрудники определенно начинали вести себя немножко странно. Покачав головой, я снова обратился к предложениям. Рассказ Глипа Когда при разговоре с коллегами из драконьего высшего света возникает тема любимых зверюшек, неизбежно завязывается спор об относительных достоинствах и недостатках людей в качестве таких зверюшек. Во время таких собраний я традиционно сохранял почтительное молчание, так как был самым юным из присутствующих и, следовательно, обязанным учиться у старших. Не следует, однако, принимать это за указание, будто у меня нет своего мнения по этому вопросу. У меня есть множество хорошо разработанных теорий, и именно по этой причине я ухватился за шанс испытать их, приобретя такого молодого и все же бывалого подопытного, каким был Скиф, когда я впервые столкнулся с ним. Когда мой рассказ развернется, заметьте, пожалуйста, но я забегаю вперед. Сначала первоочередное. Таков порядок ведения дел организованных и воспитанных организмов. Я существо, которое стало вам известно в этих томах как... «Гриб! Вот сюда, паря!» «А, это Нонсо. Он неорганизованный и невоспитанный. И, следовательно, как столь часто бывает, когда имеешь дело со Скивом и довольно сомнительной коллекцией его сотоварищей, я предпочел не обращать на него внимания. И все же поднят интересный вопрос, и мне, вероятно, лучше всего будет обратиться к нему теперь, Прежде чем продолжать рассказ. Как сейчас столь грубо подчеркнули, я известен этому конкретному выводку людей, так же как читателям этих томов, просто как глиб. Ради удобства я буду продолжать называться для вас этим именем, устранив таким образом гнетущую задачу объяснять вам, как произносится мое настоящее имя. Я не уверен, что вы физически способны воспроизвести необходимые звуки, и к тому же обладаю небольшим терпением, когда речь идет о взаимоотношениях с людьми. К тому же у драконов в обычае называться кличками для таких межвидовых эскапад. Это спасает от смущения, когда человеческие хроникеры искажают факты при записях происшествий, что они делают неизменно. Если покажется, будто я выражаюсь более связно, чем можно ожидать от моего прославленного словаря из одного слова, то причина как проста, так и логична. Во-первых, для дракона я все еще очень молод. Голосовые связки у нас полностью развиваются в последнюю очередь. Хотя я вполне могу разговаривать и общаться с другими представителями моего вида, мне предстоит ждать еще лет двести, прежде чем мой голос будет готов произнести особую комбинацию звуков и тонов, необходимых для пространного разговора с людьми на их наречии». Что же касается моего умственного развития, то надо учесть огромную разницу в продолжительности жизни. Человек, проживший сто лет, считается исключительным. В то время как драконы могут прожить тысячи лет, не считаясь старыми среди друзей и родственников. Перечислять все вытекающие из этого особенности слишком долго, но нас... Здесь касается только одно, хотя я, возможно, и молод для дракона, но вполне могу считаться самым старшим среди тех, кто присоединился к Скиву. Конечно, у людей, как правило, отсутствует моя породистость и воспитанность, и поэтому они менее склонны внимать более старым и мудрым головам в своей среде, не говоря уже о том, чтобы учиться у них». «Эй, Глиб, ты слышишь меня? Чуда, парень!» Я устроил большой спектакль из покусывания своей ноги, словно та зачесалась. Люди в основном не способны воспринимать тонкости общения, позволяющие им различать, когда их преднамеренно игнорируют, не говоря уже о вытекающих из этого выводах. Вследствие этого я изобрел технику наглядной демонстрации своей занятости, когда сталкиваюсь с особенно грубым или невежественным заявлением или требованием. Это не только прекращает их вопли, но и замедляет эрозию моих нервов. На данное время эта техника дает примерно 20% успех, что значительно лучше большей части испробованной мной тактики. К несчастью, этот случай не входил в 20%. «Я с тобой разговариваю, Глиб. Теперь ты намерен идти, куда я тебе приказываю или нет?» «В то время, как, по моим ожиданиям, физическое развитие даст мне возможность говорить на языке иных видов, у меня останутся серьезные сомнения в том, что Нонцо или Гвида овладеют своей родной речью, сколько бы им ни отвели на это времени». Это почему-то напоминает недавний рассказ одной из моих теток о том, как она встретила в далекой стране человека и спросила его, не уроженец ли он данной местности. Я не уроженец, был ответ, я здешний. Я совершенно согласен с ней, что единственной надлежащей реакцией при столкновении с такой логикой было съесть его. Нунцо все еще разорялся своим песклявым мальчишеским голосом, который так удивляет, когда впервые его слышишь. Только теперь он обошел меня кругом и пытался толкнуть в указанном им направлении. Хотя для человека он впечатляющий силен, я значительно превосхожу его в весе, чтобы быть уверенным в том, что он не сможет сдвинуть меня, пока я не решу посодействовать. И все же его ужимки раздражали, и я засомневался, не стоит ли, попробовать улучшить его манеры, хлестнув по нему хвостом. Я решил, конечно, этого не делать. Даже самые сильные люди опасно хрупки и уязвимы, а я не желал расстроить Скива, повредив одного из его товарищей по играм. Подобная травма может отбросить программу обучения моего домашнего зверька на много лет назад. Примерно тогда же я заметил, что дыхание Нунцуо становится затрудненным, и он уже продемонстрировал свою психическую негибкость так, что он может перенести сердечный приступ, прежде чем откажется от своей невозможной задачи. Так как я лишь недавно напомнил себе о несвоевременности его кончины, решил, что мне следует подыграть ему. Задержавшись настолько, сколько требовалось для ленивого зевка, я поднялся и легко проследовал в указанном направлении сперва чуть скользнув в бок, так чтобы он упал ничком, когда наляжет на меня в следующий раз всем своим весом. Я рассудил, что если он недостаточно крепок, чтобы пережить простое падение, то мой зверек лучше обойдется без его общества к счастью или несчастью. он быстро поднялся на ноги и зашагал в ногу со мной, когда я пошел. — Я хочу, чтобы ты ознакомился с грузом, который мы должны защищать, — сказал он, все еще тяжело дыша. А потом немного побродил вокруг и изучил обстановку. Это показалось мне особенно глупым предложением. Груз и обстановку я оценил в первые же минуты нашего прибытия и полагал, что Нунцо сделал то же самое. Изучать-то, в общем-то, было нечего. Сам груз состоял из пары дюжин ящиков, поставленных на деревянный поддон. Судя по тому, что мог разобрать мой нос, что бы там ни содержалось в ящиках, состояло оно из бумаг и чернил. Почему бумага и чернила считаются настолько ценными, чтобы требовать охраны, я не знал и знать не хотел. Драконам бумага ни к чему, особенно бумажные деньги. Воспламенимая валюта — не наше представление о здоровом вкладе для общества. И все же кто-то видел в Грузии определенную ценность. Если и не человек, заказавший наши услуги, то определенно субъект, одетый с головы до ног в черное и ползающий по балкам. Все это стало для меня очевидным, как только мы вошли в склад поэтому незачем было заниматься надуманной работой по дополнительной проверке. Однако Нонцио непреклонно и твердо решил заставить меня снова выяснять и так уже известное мне. Даже делая скидку на то, что человеческие чувства зрения, слуха, вкуса и осязания, а также обоняние намного ниже, чем у драконов, я, тем не менее, поразился тому, как мало он сам мог заметить. Наверное, если бы он поменьше фокусировал свое внимание на мне и побольше на происходящем вокруг, у него бы получилось получше. А так он был безнадежен. Если Скиф надеялся, будто Нунцуо чему-то научит меня, что представлялось не единственной причиной для подключения его к этому заданию, то мой зверек будет сильно разочарован». Не представляю, почему я проявлял такую терпимость к нему, если не считать того, что он так упорнее большинства людей старался положительно взаимодействовать с драконами, как бы ни были грубы и невежественные его попытки. Кто бы там ни полз по балкам, он теперь приближался. Для человека он, может, и крался. Но мое ухо прослеживало его передвижение с такой же легкостью, как если бы он бухал на ходу котелками. Хотя я ощущал его присутствие еще за два шага до двери, я был не уверен, какие у него намерения. И поэтому приготовился быть терпеливым, пока не разберусь в том, кто он. Просто невинный зевака или в самом деле подумывает о краже. Его попытки подкрасться к нам подтверждали для меня его принадлежность к последней разновидности. Как бы ни был он некомпетентен в этом. Пытаясь дать Нунцеву воспользоваться моими способностями, я повернул голову и показал носом на подкрадывающегося. «Повнимательней, Глиб!» — потребовал мой идиот-подопечный, поворачивая мою морду обратно к ящикам. «Нам положено охранять именно это, понятно?» Я понял, что либо люди усваивают еще медленнее, чем считали даже наиболее критически настроенные в их отношении драконы либо у этого конкретного представителя — повреждение мозга, что тоже возможно. Поворащав глазами, я снова проверил подкрадывающегося. Он находился теперь почти над нами, широко расставив ноги на двух балках для поддержания своего веса. С тщательной неторопливостью он вынул из рукава какой-то предмет, поднес его к рту, и нацелил на нас. Часть ранней тренировки всякого дракона заключается в серии уроков по изучению человеческого оружия. Это может показаться странным для миролюбивого в основном народа, но мы считаем это делом выживания. Так же, как человеческие наставления детенышей вроде «пчелы жалят» или «огонь жжет». Безотносительно к нашим мотивам, достаточно будет сказать, что я столь же сведущ в человеческом оружии, как любой человек, и куда больше, чем любой, не занятый военным делом или иным героическим промыслом. Поэтому, без всякого труда, узнал в направленном на нас инструменте духовое ружье. Вдобавок... К лучшему чутью драконы обладают броней, дающей куда большую защиту, чем получают люди от своей кожи. Вследствие этого я был относительно уверен, что чего бы там ни вылетело из дула духового ружья, не представляет никакой угрозы моему благополучию. Однако мне пришло в голову, что того же нельзя сказать анонсо. А как я уже говорил ранее... У меня были некоторые сомнения, стоит ли идти на такие хлопоты, защищая душевный покой моего зверька и его товарищей. Вырвав голову из рук Нунцио, я быстро прицелился и выпустил вспышку пламени шестой степени. О да! В распоряжении у драконов есть разные степени пламени. Вот поджарь Алтей, то сделай дырку в камне. Можете держать это в уме когда в следующий раз вздумаете спорить с драконом. Через несколько секунд после угасания моей пиротехники на нас посыпался короткий дождь из черного порошка. — Черт побери, Глеб! — выругался Анунсо, стряхивая с одежды порошок. — Не делай больше этого, слышишь? В следующий раз ты можешь не просто смахнуть немного пыли и посмотри на мою одежду. — Нехороший дракон! Я достаточно долго пробовал рядом с людьми, чтобы не ожидать никакой благодарности, но находил обидным, слышат, как меня бронят за спасение его жизни. Со всем достоинством, какое я мог собрать, а значит немалым, я отвернулся и сел спиной к нему. — Глеб, встань, парень! — Хороший дракон! — Хороший дракон! «А, вот это уже лучше!» Я снова повернулся лицом к нему и увидел его скачущим на одной ноге держась за другую. Не испытывая недостатка в умственных силах, я сумел сообразить, что, демонстрируя оскорбительный жест, я преуспел, сев на его нижние конечности. Заверяю вас, сделал я это ненамеренно. Человеческие ступни довольно малы, А мое превосходное чувство осязания не простирается на мою заднюю часть. Но задним числом, каламбур не намеренный, мне пришло в голову, что это пошло ему на пользу. — Слушай, ты просто сиди там, а я буду сидеть здесь, и мы отлично поладим. Идет? Он прохромал к одному из ящиков и сел, попеременно потирая ступню и снякивая с одежды порошок. Порошок этот был, конечно же останками покойного ползуна-убийцы. У пламени шестой степени есть тенденция производить на людей именно такой эффект. Вот потому-то я и применил его. Хотя погребальные правила людей всегда служили для меня источником любопытства и озадаченности, я был уверен, что они не включают в себя стряхивание останков, кремированного на пол или удаление их в прачечной. И все же, учитывая, как трудно мне переделать нунцоу простое «смотри», я решил, будет слишком хлопотно объяснять ему, что в данный момент он делает. Если мое отношение к убийству человека кажется немного шокирующим, своей небрежностью, то вспомните, что для драконов люди — неполноценный вид. Вы не вздрагиваете от убийства блох для создания комфорта вашей собаки или кошки, безотносительно к тому, что могут подумать о ваших жестоких действиях уцелевшие блохи. А я, не колеблясь, устраняю досаждающего человека, способного расстроить своими действиями моего зверька. По крайней мере, мы, драконы, ограничиваемся в основном отдельными индивидами в противовес оптовому истреблению видов, которые воспринимаются людьми как часть повседневной жизни. «Знаешь, Глиб, — Знаешь, Глеб, сказал Нунцо, осторожно глядя на меня, — после того, как побудешь немного в твоем обществе, даже хвостовство Гвида кажется приятным звуком. — Но не говори ему, что я это сказал. — Глеб. Вот это последнее вырвалось невольно. Как вы, возможно, заметили, я несколько стесняюсь своего словаря в одно человеческое слово, чтобы стараться как можно меньше полагаться на него. Однако мысль, что я что-то скажу Гвида, поразила меня до предела. Но не надо так переживать, — нахмурился Нунцо, как всегда неправильно истолковав мое слово. Я не имел этого в виду. Просто мне немного больно, вот и все. Я считал, что он подразумевает свою ногу. Однако этот человек желал поболтать, и вскоре я узнал иное. Я просто не знаю, что в последнее время творится, Глиб. Знаешь, что я имею в виду? По бумагам дела идут как нельзя лучше. Но только в последнее время все ведут себя так, словно спятили. Сперва босс покупает кизино, построенное нами для кого-то другого, а потом вдруг с бухты-барахты хочет его продать. Банни и Тананда какое-то время косятся друг на друга, а потом Банни внезапно делается тихой и подавленной, а Тананда... Ты знаешь, что она однажды хотела занять у меня денег, сразу после того, как закончила взыскивать тот должок не зная, что она сделала со своими комиссионными, почему она не попросила у босса аванс и для чего ей понадобились деньги. Вот просто ты не мог бы мне подкинуть немного наличных, Нунцо, не задавая никаких вопросов. А когда я попытался предложить свои услуги поверенного, она сказала, в таком случае забудь об этом, я попрошу у кого-нибудь другого. И ушла вся такая раздраженная что тебе говорю, Глиб, чего-то там варганится, и я не уверен, что мне это будет нравиться. Он освещал кое-какие интересные моменты, честно признаюсь, ускользнувшие от моего внимания. Хотя я и посвятил определенную долю интеллекта дешифровке сложностей человеческого поведения, в их внутривидовых отношениях осталось много непонятных мне тонкостей. Особенно, когда речь шла об иных индивидах, чем Скив. Размышляя над словами Нунцо, я понял, что мой зверек в последнее время нечасто виделся со мной, что само по себе было нарушением заведенного порядка. Обычно он выкраивал время навестить меня, поговорить со мной о вставших перед ним проблемах и испытываемых сомнениях. Я гадал, не проистекает ли его участившееся отсутствие из описанного нунцового явления. Это давало пищу для размышлений, и я обещал себе позже тщательно обдумать все это. В данную минуту моего внимания требовали более срочные дела, вроде людей, роющих под полом. Кажется, в конечном итоге Нунцио был столь же не способен к сторожевой службе, как и большинство людей. Заступая на пост, они устраивают большой спектакль, показывая свою бдительность и осторожность. Но через какие-то несколько часов они больше трудятся, борясь со скукой, чем следя за тем, что им положено охранять. Честно говоря, долгожительство драконов может частично объяснить, почему мы лучше отгоняем скуку после нескольких столетий, дни и даже недели, настолько мельчают, что вообще перестают обладать какой-то временной ценностью. Даже у самых молодых из нас внимание длится месяцами, а иногда и годами. Какой бы ни была причина, Нунцев продолжал трепаться о своей озабоченности нынешним положением дел явно не замечая звуков скрежета и копания, подбиравшихся к нам все ближе и ближе. На этот раз дело было не просто в моем лучшем слухе, так как тот шум вполне мог дойти и до человека, хотя, признаться, слабо. Пользуясь моим слухом, я мог расслышать разговор копателей. — Сколько еще? — Примерно десять футов! — Не шикай мне! — Нас никто не может услышать! — Я тебя слышу! Этот туннель, знаешь, не так уж и велик, что ты сделаешь со своей долей денег после того, как мы уведем товар. Сперва надо увести его. Вот тогда я и буду беспокоиться о том, что делать со своей долей. Вот эту-то часть я и ожидал услышать. Можно было допустить, что они просто прокладывают канализацию. Бегут из заключения или занимаются еще чем-нибудь не угрожающим нашему положению. А так они явно являлись законной дичью. Поднявшись с того места, где я сидел, я тихо двинулся туда, где они копали. — Если Дон Брюс не хочет... — Эй! Ты куда? Вернись на место! Я проигнорировал крики Нунцу и снова прислушался. — Угу, над целью. По моим прикидкам, они четырьмя футами ниже. Мысленно усмехнувшись, я начал подпрыгивать на месте, приземляясь как можно тяжелее. «Что ты делаешь? Прекрати это! Эй, Гриб!» Производимый Нунцио шум не шел ни в какое сравнение с тем, что творилось четырьмя футами ниже. Когда я упомянул ранее, что я слишком тяжел для того, чтобы Нунцио сдвинул меня без посторонней помощи, я не хотел этим сказать, будто он слаб. Просто с драконьим весом приходится считаться, даже когда он мертвый груз. А если он живой и мыслящий, то у вас настоящие проблемы. Я почувствовал, как пол поддается подо мной и отпрыгнул в сторону, упиваясь доносившимися снизу звуками приглушенных воплей. «Вот это да! Ну посмотри, что ты наделал! Ты сломал пол!» Я снова не ожидал никакой благодарности и не получил ее. Это меня не волновало, так как в данную минуту меня больше интересовал результат повреждений, причиненных мной этой последней стаей потенциальных воров. Пол или часть его теперь опустился футом ниже, приведя меня к заключению, что либо туннель внизу был не очень высок, либо обвалился лишь частично. В любом случае, с этого направления больше не доносилось никаких звуков, и значит, воры либо погибли, либо отступили с пустыми руками. Достигнув своей цели устранить еще одну угрозу, я снова сосредоточил свои мысли на более важных вещах. Не слушая бессвязный бред Нонцио, я хлопнулся на пол и притворился спящим занимаясь тем временем небольшим и неспешным анализом. Наверное, Нонцио прав. Возможно, мой зверек неблагоприятно реагирует на перемену своего положения с вольно-наемного деятеля на главу корпорации, во многом так же, как тропические рыбы начинают страдать, если внезапно изменить температуру воды в их аквариуме. Я отлично сознавал что окружающая среда организма состоит отнюдь не в одном лишь физическом окружении. На человеческое благополучие часто влияет, например, общественная атмосфера. Если это так, то мне надлежало что-то предпринять. Проблема состоит в том, как именно мне произвести необходимую переналадку. Я всегда старался по возможности дозволять своему зверьку свободу воли. То есть мне нравилось создавать ему иллюзию, будто он сам выбирает свой путь и путь своих товарищей. Безо всякого моего вмешательства. Иной раз я отходил от этой позиции, как в том случае, когда они привели в наш дом ту ужасную тварь Меччи. Но по большей части такая политика оставалась непоколебимой. Это означало, что если я и в самом деле решу, будто настало время отсеять или устранить каких-либо, или всех нынешних товарищей с Кива для его же блага, то это придется сделать так, чтобы ничто не указывало на меня. Это не только сохранит иллюзию моего невмешательства в его жизнь, но также убережет его от чувства страха, которое обязательно появится, если он поймет, что я ответственен за ликвидацию одного, или нескольких его друзей. Да, это потребует немалых размышлений и раздумий. Вот, парень, хочешь угощениться? Это последнее издал подлый на вид девол, протягивая мне руку с лежавшим на ладони куском какой-то непонятной субстанции. Виновато вздрогнув, я сообразил, что слишком увлекся, Чересчур глубоко погрузился в размышления, чтобы и дальше осознавать свое окружение. Это было с моей стороны непростительной ошибкой. Игнорируя предложенный подарок, я поднял голову и отчаянно огляделся, заново оценивая ситуацию. Их было трое. Тот, что теперь обращался ко мне, и двое других, говоривших с Нунцио. Не знаю, отвечал последний. Я не получал никаких инструкций о ком-то забирающем груз в такую рань. Что-то определенно неладно, судя по словам и манере даже у него возникли подозрения, а значит, замысел должен быть весьма прозрачным. Прочь, парень, возьми угощиница. Стоящий передо мной девол. Начал казаться малость отчаявшимся, но я продолжал игнорировать и его, и его подношения, отравленные, конечно. Просто потому, что они не чувствуют запаха широкого диапазона химических веществ, люди полагают, будто все остальные тоже его не чувствуют. Вот этот девол не представлял для меня проблем. Меня больше заботило, потребуется Нунцо помощь или нет. — Я не виноват, если у вас возникла путаница с документами! — зарычал на Нунцио Девол поменьше, неплохо имитируя нетерпение. — Мне надо выдерживать график. Смотрите, вот копия моего разрешения! Когда Нунцио нагнулся посмотреть протянутую Деволом бумагу, Девол, стоящий сзади, извлек дубинку и с размаху ударил его ею по голове. Раздалось громкое «Трах!», но произошло оно от сломавшейся дубинки, а не от головы Нунцо. Это последнее, как я отвечал, исключительно дубовое. «Сожалею, но я не могу позволить вам забрать груз». Нунцо отдал бумагу невысокому дьяволу, который принял ее, не утратив прежнего выражения лица. «Это разрешение — всего лишь чистый лист бумаги». Он оглянулся через плечо. На более рослого девола, стоявшего, уставясь на свою сломанную дубинку. Сейчас с тобой займусь, парень, как только мы разберемся с этим разрешением. Я решил, что он сумеет справиться на свой собственный оригинальный лад и вернул свое внимание к деволу с отравленным угощением. Тот глядел на говорящих, разинув рот от изумления. Я, однако, заметил, что он пренебрег убрать руку. Есть некоторые думающие, будто у драконов нет чувства юмора. В доказательство обратного я предлагаю вот этот контрпример. Слегка раздвинув челюсти, я вытянул и взял угощение в рот. На самом-то деле я взял в рот его руку до самого плеча. Это не так опасно, как кажется, просто я позаботился не загладывать и, собственно, избежал любого опасного воздействия, такое могло вызвать отравленное угощение, услышав, как щелкнули мои челюсти. Девол оглянулся, и мы взглянули друг другу в глаза с куда более близкого расстояния, чем он предвидел. Для пущего эффекта я помахал ему бровями. Брови произвели нужное впечатление, И глаза его закатились, когда он плюхнулся на пол в глубоком обморке. Забавно. А? Вот вам и отсутствие чувства юмора. Расслабив челюсти, я убрал голову, оставив угощение и руку целыми и снова проверил, как дела у Нунцио. Волее ростный девол вытянулся на полу без сознания. В то время как нунцу держал другого одной рукой залацканы и внушал ему, лениво отвешивая оплюхи то тыльной, то не тыльной частью ладони. — Мне следовало бы сдать вас властям. Подобный неуклюжий налет мог создать нашей профессии дурную славу. Понятно, что я имею в виду. Ты меня вообще слушаешь? А теперь забирай своих дружков и катись отсюда, пока я не передумал. И не возвращайся, пока не найдешь какой-нибудь другой приличной подбоги. Мне пришлось признать, что у Нунцио есть определенная манера для человека. Если бы ему повезло родиться с мозгами, он мог бы быть драконом. Пока он занимался выбрасыванием за дверь последних нападающих, я решил произвести небольшое расследование. После трех попыток освободить нас от груза, хотя Нунцио знал только об одной из них, У меня начинали появляться легкие подозрения. Даже для столь приверженной к уголовщине компании, какой склонны люди, три попытки в такой быстрой последовательности казались необычным делом, и я хотел побольше узнать о том, что же мы охраняем. Ящики по-прежнему пахли бумагой и чернилами, но это казалось неадекватной причиной для привлекаемого к ним внимания. Я как можно небрежнее хлопнул хвостом по одному из ящиков, продолбив его. Очевидно, я ударил не так облегченно, так как на ко мне мигом прибежал Нунцево. — А теперь ты чего делаешь? Смотри, ты поломал... Эй, минуточку! Он нагнулся поднять один из вывалившихся из ящика предметов и внимательно изучил его. Я выгнул шею, чтобы глянуть через его плечо. Ты знаешь, что это такое, Глеб? Вообще-то я этого не знал. Судя по всему, что я видел, это была всего-навсего какая-то книжка с картинками, да притом скверно сделанная. Как бы она ни выглядела, это было чем-то ценным, но безусловно не оправдывала то внимание, какое ей уделяли. Нунсо бросил книжку обратно на пол и нервно огляделся кругом. «Это не для моего ума», — пробормотал он. «Я не могу. Глиб, ты не спускай глаз с этого товара, я тотчас же вернусь, мне нужно привлечь босса. И Игвида. Да, он в этом добре разбирается. Сбитый с толку...» Я смотрел, как он уходит, а затем снова изучил взглядом книжку. Очень странно. В этой ситуации имелось что-то ускользающее от моего пристального взгляда. Я несколько раз потер нос в тщетном усилии очистить его от запаха чернил. а Затем сел ждать прибытия его зверька. Комиксы? Скиф был так же сбит току, как и я. Охраняемый нами ценный груз комиксы? Именно так я и думал, босс. Бред, а? Как ты думаешь, Гвида? Гвида был занят скрытием другого ящика. Он проглядел книги наверху, затем выкопал несколько штук со дна, убеждая, что все они одинаковые. Внимательно изучив две из них, он тихо присвистнул. Вы знаете, чего не стоит, босс. Скиф пожал плечами. Я не знаю, сколько их здесь, но я видел их в продаже на базаре по 3-4 за серебряную монету, так что дорого стоить они не могут. извини, если я перебью. Сказал Гвида. Но я говорю не о каком-то повседневном заурядном комиксе. Я смотрю на эти, а они... Темная лошадка совсем из другой конюшни. — Да? — нахмурился мой зверек. — Я думаю... Неужели? На мой взгляд, все они выглядят одинаково. А что их делает особенными? — Это нелегко объяснить, но если вы обратите ко мне свой слух, Я попытаюсь пополнить ваше образование, босс. И твое тоже, Нонсо. Грида сгреб пригоршню книжек и сел на один из ящиков. Если вы изучите представленные вам улейки, то заметите, что хотя все эти комиксы одинаковые, то есть они копии одного выпуска, у всех в рамочке на обложке стоит номер один. Это указывается, что перед нами первый выпуск этой конкретной серии. Я воздержался от взгляда на одну из книжек. Если гви говорил, что на ней стоял такой указатель, то он, вероятно, там стоял, и осмотр ничего не изменит. Этот один сразу же делает комикс более ценным. И для того, кто пытается приобрести полную серию, И особенно для коллекционера. Так вот, определенные серии популярнее, чем другие, что делает их особенно стоящими. Но важнее эти серии, которые на самом деле приобрели популярность уже после своего первого выпуска. В текущее время увеличилось число читателей серии по сравнению с тем, когда она началась. Законы спроса и предложения поднимают цену экземпляра первого выпуска «До небес». Он сделал драматический жест одной из книжек. Эта серия впервые появилась несколько лет назад, и в настоящее время ее ищут усерднее, чем парня, свистнувшего коронные бриллианты. И, что еще важнее, тираж первого выпуска был очень мал что делает экземпляр первого выпуска исключительно ценным. Вот именно. Исключительно. Я собственными глазами видел потрепанный экземпляр комикса, что сейчас в ваших руках на столе торговца с ценой 150 золотых. Заметьте, я не говорю, будто он получил их, но он столько запрашивал. Вот теперь настала очередь с Киева присвистнуть. Я бы мог и сам поддаться такому искушению, но с раздвоенным языком свистеть трудно. Если это правда, то такой груз стоит целое состояние. Здесь книг достаточно. Вот это-то и в самом деле озадачивает, босс. Сказал, глядя на ящики Гвида. Если меня не подводит память то тираж насчитывал 2000 экземпляров, и если все эти ящики заполнены одним и тем же товаром, то количество экземпляров тут куда больше. Я не понимаю, как такое может быть, но приходящее мне в голову объяснение неблагоприятно для владельца. — Подделки! — пискнул Нонцева. — Этот парень фальшивомонетчик! — Фальшиво! Фаль... Euh, неважно. Отмахнулся Скиф. Какой прок от поддельных комиксов. Такой же, как от любой другой подделки. Пожал плечами Гвида. Ты сплавляешь их, как оригиналы, и сваливаешь с деньгами, пока никто не догадался. В некоторых отношениях провернуть такое дельце с ними лучше, чем с фальшивыми деньгами поскольку изготовить дубликаты комиксов не так трудно. И, как видите, они весят побольше. И бумага тоже подешевле. Мой зверек осмотрел груз. Значит, мы сделались невольными соучастниками операции по подделке комиксов, да? И даже не получая своей доли, прорычал Нунсо. Я-то думал не об этом, покачал головы скив Я думал о коллекционерах, которые наскребут деньги для приобретения коллекционного товара, только для того, чтобы увидеть, как цена стремительно катится вниз, потому что рынок наводнен подделками. Он задумчиво потер нижнюю губу. Интересно, на какую сумму мой сотрапезник застраховал этот груз? Вероятно, не на большую, если вообще застраховал. Высказал свое мнение Гвида. Для страхования надо заполнять всякие документы, декларирующие содержимое ценного груза. А страховой агент, достаточно сведущий, чтобы дать ему полную цену, тоже увидит несоответствие между числом экземпляров в грузе и первоначальным тиражом. Видите ли, с трудности со сбытом подделок в том, что для прикрытия требуются добавочные подделки и, в конце концов, Кто-то обязательно уловит, в чем дело. К тому времени, когда Гвида закончил свою речь, Скиф даже не слушал его. Он занимался массированием места у меня между ушами со странной улыбкой на лице. Но, полагаю, никто не выигрывает все время. Что-что, босс? Мой зверек повернулся лицом к ним. Я сказал, что на этот раз корпорация Миф упустила мяч. Извини, Нунцо, но это дело войдет в аналы, как плохо выполненное задание. Я могу только заверить тебя, что это никак не отразится на оценке твоего следующего выступления. Чего-то не пойму, нахмурился Нунцо. Что вы, что-то не так? Как что? Ну, конечно же, пожар. — Ну, знаешь, пожар, уничтоживший весь груз из-за нашей невнимательности и небрежности. Ужасная беззаботность с нашей стороны, не правда ли? Пожар? По — Пожар? Какой пожар? Скиев шагнул в сторону и поклонился мне, махнув одной рукой в сторону ящиков. — Глип. — По-моему, это по твоей части. Я немного поколебался между применением четвертой или шестой степени, а потом сказал себе черт с ним и полыхнул девятой степенью пламени. Признаюсь, вышло немного бросковато, но когда смотрят Гвида и Нунсо, не говоря уже о моем зверьке, нет смысла беречь огневую мощь. Она произвела на них впечатление, что неудивительно, так как девятая степень крайне эффективная. Не требовалось даже гасить что-то догорающее, поскольку к тому времени, когда я отключил древний огнемет, гореть уже было нечему. Несколько мгновений мы все стояли, уставясь на обугленное пятно на полу склада. «Здорово!» Выдохнул наконец Гвида. Можешь сказать еще раз за меня? кивнул Нонсо, обнимая меня рукой за шею. Хороший так он, Глиб, хороший. Нус, господа, потер руки с кив. Теперь, когда с этим покончено, полагаю, мы можем направиться. А, что это? Он показал мне просевший участок пола, в первый раз заметив его. «Это?» — песнул Нунцо, «Понятия не имею, босс. Тут так и было, когда мы сюда пришли». Я не потрудился подмигнуть ему в ответ, так как уже начинал глубоко задумываться и надеялся, что в конце концов не сочту Гвида или Нунцо. Оказывающими расстраивающее влияние на моего зверька Время покажет Глава шестая Не все в жизни смешно Роберт Асприн Команда, кажется, пребывала в отличном настроении, когда все собрались в моем кабинете на ежемесячное заседание правления. Как полагается, обменялись в равной мере поздравлениями и колкостями И начали готовиться к тому, что обещало быть марафонской сессией. Меня радовало, что они в хорошем настроении. Это могло немного облегчить мне оглашение того, что я должен был сказать. Я все еще качался от только что полученных ударов, и теперь моей задачей стало отпасовать их в их направлении. Сам я смотрел на предстоящую сессию со смесью страха и нетерпения. Нетерпение наконец возобладало, и я открыл заседание. «Я знаю, вы все приготовились обсуждать продажу веселого дома», — начал я, оглядывая развалившихся то тут, то там членов команды. «Но произошло нечто отодвигающее этот вопрос, на мой взгляд, на второй план. Если никто не возражает, я временно отложу обсуждение продажи казино в пользу этого нового дела». Это вызвало легкое шевеление, обмен недоуменными взглядами и пожатие плечами. Не желая отвлекаться наград вопросов и комментариев, я поспешу продолжить. Есть одно задание? Нет. Я не могу так его назвать. Там нет никакой оплаты и никакого клиента. Просто это нечто такое, чем, по-моему, следует заняться корпорацией МИФ. Я не чувствую себя вправе приказывать кому-либо участвовать и даже не вижу возможности поставить это на голосование. Все должно пройти на индивидуально добровольной основе. Тананда подняла руку и я кивнул ей. Мы услышим, в чем собственно дело, или нам нужно записываться добровольцами вслепую. Смиг я поискал нужные слова, а потом сдался. Вместо слов я толкнул к ней по столу маленькую продолговатую коробочку. Она, хмурясь, посмотрела на нее, потом на меня и подняла крышку. Ей хватило только одного взгляда внутрь, чтобы понять предложение. Опустившись в кресло, она сцепилась взглядом со мной. Затем покачала головой и тихо присвистнула. «Слушай, это предназначено одному или может участвовать любое число участников?» — проворчал с противоположной стороны кабинета кореш. В ответ Тананда подняла коробочку, наклонив ее так, чтобы все могли видеть содержимое. Внутри находился отрезанный палец, точнее, женский палец. На нем красовалось безвкусно крикливое кольцо. Последовало долгое молчание, пока собравшиеся смотрели на это официальное послание. Затем Маша прочистила горло. — За сколько всего лишь кольцо? — насмешливо спросила она. Но, судя по ее тону, она не ожидала от кого-нибудь смеха. Никто и не смеялся. «Чего-то я не пойму, босс!» — нахмурился Гвида. «Это шутка или что?» «Вы с Нунцио не присутствовали на большом финале, Гвидо, сказал я. «Помнишь королеву Цикуту?» «Там, в моем родном измерении, Пент». разумеется!» — кивнул он она была неплохая телка, хотя немного гадина но это зависит от того фаворит ты у нее или нет скривила рот тананда бросая коробочку обратно на стол я проигнорировал ее бани ты при этом не присутствовала так что я кое-что узнал об этом из разговора с корешем отмахнулась она королева цикута хотела после свадьбы с родриком привести в действие один интересный план соединить военную силу Пасилтума с богатством своего собственного королевства Тупик и осуществить свою давнюю мечту о завоевании мира. Правда, она собиралась убить Родрика, если он будет против этой идеи. Я взял коробочку и повернул в руках. Я думал, что остановил ее, дав ей с Родриком обручальные кольца, связавшие жизни их обоих. Кольца, которые не снимаются. Лежащий здесь в коробочке — ее. Для избавления от него ей пришлось отрубить палец. Этого я не предвидел. Я подозреваю, что она любила свою мечту больше, чем палец. Поморщился кореш. — Кажется так, — кивнул я. — Теперь она на свободе, с армией, предварительно предоставленной ей нами, когда я был придворным магом в посилтуме. «Я не самый выдающийся военный аналитик из всех присутствующих, но, по-моему, ничто на пенте не сможет остановить ее, если в игре не примет участие корпорация «Миф».» «Я не могу понять», — сказал кореш. «Зачем она уведомила нас об этой ситуации официальным посланием? Разве для нее не лучше обойтись без противодействия?» «Неужели ты не понимаешь, что это вызов, братец?» — вздохнула Тананда. «Перчатки вышли из моды, потому она швыряет нам палец». «Вы все, кажется, придерживаетесь более высокого мнения о королеве, чем я», — вступила в разговор Маша. «Для меня это больше похоже на приглашение в западню. Насколько я помню, когда мы разбежались, старушка Цикута была не слишком милостива к нам». Не исключено, что ее план, возможно, уже выполнен. В таком случае мы станем гвоздем развлекательной программы на празднование Победы. Мне это не пришло в голову. В последнее время я, кажется, многое упускал из виду. Возможно, ты права, Маша, согласился я. Даже при самых благоприятных обстоятельствах я не уверен в успехе. Поэтому я и ставлю этот вопрос на обсуждение. Это мое родное измерение, и я внес свой вклад в эту проблему, так что мое суждение будет пристальным. Во многих отношениях это личная проблема. Я не имею права надеяться, что другие... «Ты заговоришь всех до смерти, оторва», — перебила Маша. «Ты наш несравненный вождь к добру или лиху. Просто иди на дело. Мы от тебя не отстанем». Я покачал головой и успокаивающе поднял руку. Дело обстоит не так просто. Прежде всего, я не хочу делать эту операцию групповым обязательством, где несогласный подлежит исключению или склоняется перед всем, на что согласится группа. Вот потому-то я и призываю только добровольцев, не осуждая того, кто не запишется. Во-вторых... Вот тут подошла трудная часть. Набрав побольше воздуха, я нырнул в нее, как в омут. Во-вторых, я в этом участвовать не буду. Случилось еще нечто, отодвигающее на второй план и королеву Цикуту. Так вот, не будь это так важно для меня... — Тру! Остановите музыку! — воскликнула Тананда. — Я хочу услышать, каким еще горячим делом, Ты займешься на стороне, что для тебя важнее защиты родного измерения. Я избегал встречаться с ней взглядом. Это не работа и не задание. Это... это личное дело. Нечто такое, чего я не могу никому передоверить. Здесь я должен справиться с ним сам. Ну так скажи нам, — потребовала она скрестив руки на груди. «Мы же свои! Даже не будь причины! Разве тебе не кажется, что мы имеем право знать, что собирается делать главный, пока ведем мы за него войну?» У меня было ощущение, что мне не удастся протащить это незаметно. И я со вздохом уронил второй ботинок. «Оглянитесь по кабинету», — предложил я. «Замечаете что-нибудь недостающее?» Возникло Пауза, пока все выполняли предложенное. Для выяснения, в чем дело, им потребовалось долгое время. Аз! Доготался наконец кореш. — Здесь нет аза. Слушай, а ведь верно? Моргнула Маша. То-то мне это заседание показалось немного тихим. А где зеленый чешуйчатый? Пропал. Потребовалось секунда чтобы сказанное дошло. Затем все в потрясенном молчании уставились друг на друга. «Этим утром я обнаружил на своем столе записку», — продолжал я. Это было его письмо с уведомлением об уходе из корпорации МИФ. Он чувствует себя без своих способностей пустым балластом, занимающим место и не отрабатывая оплаты. Он упаковал вещички и пропал. Отправился обратно на Извр. Я бросил бумагу на стол. Вот потому-то я и не отправляюсь сам в поход на королеву Цикуту. Я отправляюсь на Извр. За Аазом. — На Извр? Ты, должно быть, шутишь, оторва. — Но, босс... — Скиф, ты не можешь. — Слушай, Скиф... А если он не вернется? Я уцепился за это последнее замечание. Кореш, как обычно, попал в точку и уловил суть дела. Если он не вернется, я должен, по крайней мере, поговорить с ним. Мы слишком долго пробыли вместе, чтобы дать ему исчезнуть. Я отправляюсь на извр. Поговорить с ним с глазу на глаз и отправляюсь один. В кабинете поднялась новая волна протестов, но я оборвал ее. Когда вы отправитесь в поход на королеву Цикуту Извините, если вы отправитесь в поход на королеву Цикуту, вам понадобится вся живая сила, какую можно собрать. Очень плохо, что я не смогу там быть. Не разделяйте свои силы больше, чем они уже раздроблены. Кроме того, Здесь мой голос немного дрогнул. Это моя проблема. Действительно моя проблема. Я многое обдумал с тех пор, как прочел эту записку, и вопрос упирается не только в ААЗа. Я медленно обвел глазами собравшихся. В Последнее время я был увлечен исключительно президентскими обязанностями. Было трудно. Я пытался оправдать вашу веру в меня, заставляя наш бизнес процветать. И со временем получилось так, что я стал весьма скуп на спасибо и молочина и почти начисто потерял с вами контакт за пределами деловых отношений. ААЗ был много лет моим лучшим другом, и если он... Можно сказать так, я буду искать себя наряду с поисками ААЗа. Когда моя речь подошла к концу, наступила мертвая тишина. Если я надеялся услышать какие-то протесты по поводу своего заявления, то я выступал не для тех слушателей. Вдруг мне захотелось поскорее закрыть заседание. Я прочистил горло. Я ухожу в увольнение для поисков ААЗа. Никакого обсуждения не требуется и не дозволяется. А теперь насущный вопрос. Стоит ли пытаться корпорации МИФ помешать предполагаемой попытке королевы Цикуты захватить власть над Пентом или нет? Есть добровольцы?